семнадцатая. мужчины нехотя пожали друг другу руки и в комнате наступила тишина первый подала голос мвита ну и в чем твоя идея гений выкладывай уже раз проговорился денис нахмурился сосредоточенно потер виски и взъерошил и без того лохматую голову ну есть русские спутники он опасливо покосился на майка но тот сидел с каменным лицом и никак не отреагировал на слова Тихомирова. Не вдаваясь в технические подробности. «Да уж, избавь от этой скукотищи», — развязно брякнул Ченг. «Я бы мог один рекрутировать на время», — не слушая колких реплик программиста, продолжил свое объяснение Денис. «Мы напишем программу». Тихомиров опять покосился на этот раз на Ченга и загрузим ее в спутник, и с его помощью попробуем держать связь с Нойлом, при условии, что база приема сигнала со спутника будет в Южной Америке. Украсть спутнику русских? Как ты себе это представляешь? Ты хоть немного в этом разбираешься? Ты что, шутишь? Разве это возможно? Вопросы группы сыпались, как из рога изобилия. Денис, словно защищаясь, поднял руки, призывая всех к тишине. «Во-первых, не украсть. Это у меня вряд ли получится. Я сказал, взять на время». «Это разные вещи», — отбивался от вопросов Денис. «С этим я справлюсь. Не спрашивайте меня, как, но я знаю, о чем говорю. Сможешь написать программу шифрования, Ченг?» — обратился он к китайцу. Вся группа устремила свой взор на молодого парня. Наверное, это был один из триумфальных моментов для Ченга. Он, засранец, выдержал длинную драматическую паузу и выдал. «Да не вопрос». Денис страшно оживился и затараторил. «Отлично. Нам, конечно, еще понадобится мощная лазерная антенна и надежные источники питания. Тут нам должен помочь Нойл. Зная координаты спутника, мы сможем к нему пробиваться с помощью лазерной антенны и держать более-менее устойчивую связь как минимум четыре раза в сутки в течение двух-трех часов». Более точно сказать не могу. Многое будет зависеть от характера местности и от спектра атмосферного поглощения. Но это уже детали. Насколько надежным будет канал связи? Я же сказал, кроме зоны грозовых облаков, четыре раза в сутки. Я не об этом, перебил Дениса Майк. Это безопасно? Понимаешь, что я имею в виду? Там полно террористов, бандитов и просто любителей легкой наживы. «Ты можешь гарантировать, что информация будет защищена?» «Это будет гарантировать наш компьютерный гений», — и Денис кивнул на китайца. «Я же достану вам спутник и передам на его борту сигнал активации. Я инженер, а не программист. Со спутником будем общаться через защищенную программу Ченга». «И это возможно?» — С сомнением в голосе спросил Амвита. «Я надеюсь, но это... это не все». Все сразу насторожились. Группе не понравился тон, которым инженер произнес последние слова. «Выкладывай на чистоту», — потребовал Майк. «В Бразилии законсервирован космодром Алькантара. Он уже давно практически не функционирует, лет пятьдесят как минимум. Но на космодроме по-прежнему ведутся метеорологические наблюдения. Я это точно знаю. Эти данные нужны не только правительству, но и наркобизнесу, бандитам, армии». Всем, кто занимается межконтинентальными перевозками. Ну, помимо, конечно, нормальных людей. Ведь метеопрогноз нужен практически всем. «Инженер, слушай, давай без пространных лекций, хорошо?» Перебил Дениса доктор. «Замучил ты уже своими подробностями, говори по существу». Эээ... ну вот. В общем, клиентов у метеостанции хоть отбавляй. Поэтому она до сих пор держится». Система мониторинга околоземного пространства на космодроме точно работала еще лет пять назад. Ее попросту не выключили, зная, что запустить после остановки ее уже вряд ли смогут. Потом у них посыпалась от древности вся аппаратура, и мониторинг прекратили. Но данные наверняка остались, а нам именно это и нужно. «И что, там теперь никого нет?» — подал голос Майк. «Метеослужба до сих пор работает, а все остальные службы и помещения законсервированы. Космодром, конечно, охраняется. Такой объект нельзя оставлять без присмотра». «А может, они там все разворовали и нет никакого архива данных?» — почти с надеждой в голосе спросила Сара. «По всему было видно, что перспектива штурма космодрома ее совершенно не вдохновляла». «Надеюсь, что нет», — обнадежил ее Денис. «В противном случае мы никогда не найдем спутник, ведь залезть в архив русского космодрома у нас точно не получится. Вот это я точно могу гарантировать», — добавил он. «Ха, ну это как сказать», — возразил Фред. «Может, к русским, то есть к твоим соотечественникам, залезть в базу будет проще, чем в Алькантару? Вопрос только в том, чтобы найти подходящего человека и заплатить. Разве не так у вас все вопросы решаются?» Много ты знаешь про то, как у нас решаются дела. Ты сам что ли по-другому их решаешь? начал кипятиться Денис. И что? Ты знаешь, что такого человека в России, продолжал наступать он. И хватит ли тебе денег, на заплатить? Вот, пожалуй, главный вопрос. Ты хотя бы не отрицаешь, что такой вариант возможен? с торжеством в голосе воскликнул Фред. Да я был бы рад, если бы такой вариант был возможен, заорал Тихомиров. Потому что тогда нам бы не пришлось ломать голову и рисковать жизнью, чтобы достать необходимые данные. Только у нас нет такой возможности. И нечего об этом мечтать. Надо строить реальные планы». По тону Дениса было видно, что ему уже порядком надоели придирки коллег. Фред от такой отповеди обиженно нахохлился и замолчал. «Веселенькое дело. Взять штурмом охраняемый космодром», — задумчиво протянул Ченг. Это же диверсионная операция. Как ты себе это представляешь? Подала голос Сара. Совершенно не обязательно брать космодром штурмом. Парировал Денис. Вон наш коллега уже подсказал вполне приемлемый и относительно безопасный способ получения информации. Подкуп должностного лица. Ну вот ты на это дело и пойдешь. С издевкой в голосе ввернул Фред. С твоим-то опытом. Я пойду туда в любом случае. Спокойно ответил инженер. — Потому что только я знаю, где искать спутник. Но, — добавил он, — без помощи Ченга я не справлюсь. Так что идем как минимум вдвоем. — Но как туда попасть? — воскликнула Сара. — У нас есть специалист по диверсиям. Денис кивнул на Майка. — Вот пусть он и скажет, вам нужна связь или нет. В конце концов, других предложений у меня все равно нет. Взоры всей группы устремились на Фостера. «Макс, разузнай мне все про нашего гостя и как можно скорее». «Сделаю, шеф», — кивнул головой человек в шкаф и бесшумно выскользнул за дверь. Закаре удобно развалился в кресле и принялся изучать материалы, которые ему предоставил партнер. Из нескольких кандидатур Зак выделил двух человек, которые максимально подходили для миссии, и решил с ними переговорить. Сейчас он готовился к запланированным встречам, Еще раз просматривал информацию. Лагерь Густава напоминал военный форт, находящийся на осадном положении. По периметру повсюду были установлены датчики движения и камеры, патрули и дроны круглосуточно осматривали территорию лагеря, сообщая обо всем интересном на центральный пункт. Такая предосторожность была закупа нраву. Ведь в вопросе безопасности сложно переборщить, особенно в таком штате, как Пернамбуко. «Наш гость пришел в себя», — заглянул в комнату Закаре хозяин лагеря. «Отличная новость. А что с ним было, что сказал врач?» — поинтересовался Зак. «Сотрясение мозга, сильные побои, пара ребер сломаны, еще в одном трещина, плюс его накачали снотворным». «Ты никогда раньше его не встречал?» «Сложно сказать. У него разбито все лицо. Надо какое-то время, чтобы появилась возможность его рассмотреть». «Одно ясно. Этот парень явно попал в жестокую передрягу. Я займусь выяснением его личности». «Я уже этим озаботился, Рон», — улыбнулся Закари. «Впрочем, ты со своей стороны можешь найти что-нибудь интересное, не сомневаюсь. Вдвоем мы точно выведаем об этом парне всю его историю, а там, глядишь, он нам и пригодится». «Надеюсь, и он сам расскажет нам что-нибудь интересное». «Ну, сейчас он вряд ли может нам что-то сказать. А вот завтра, дружище, я думаю, что мы сможем с ним побеседовать», — сказал Зак. «Нам неплохо было бы займеть благодарного человечка в любой из двух воюющих между собой группировок. Как считаешь, Рон?» «Кто бы спорил, Зак?» «Я только за», — согласился Густаво. «А что мои кандидаты?» — поинтересовался он. «Я остановился на двух из них. Как раз просматривал их документы». Зак кивком головы указал на компьютер. «Думаю, что с завтрашнего дня я уже могу встречаться». «Тогда завтра я вызову обоих». Арон подошел к столу. Немного помялся, прежде чем продолжить. «Зак, старина, я не знаю, что ты задумал, и не хочу знать больше, чем мне необходимо. Но ты меня знаешь, я привык за свои дела отвечать. В общем, не хочу тебя подвести в твоем деле. Понимаешь, гарантировать, что эти люди надежны, я не могу». Вернее, совсем запутался Рон. Я их знаю как надежных, но как они поведут себя в таком деле, не знаю. — Ты это к чему? — удивленно спросил Зак. — К тому, чтобы твои люди сами отвечали за себя, не расслаблялись, понимаешь? — Очень хорошо понимаю, — улыбнулся Закаре. — Я не собираюсь сваливать всю ответственность на тебя, дружище. В любом случае, я первый человек, который отвечает за сохранность моих людей. — Уф! Облегченно вздохнул Гомес. Прямо гора с плеч. Но с тобой всегда было приятно работать, Зак. Жаль, что ты отошел от наших дел в последнее время. Может, еще тряхнешь стариной. Вряд ли, Рон. Уж очень у вас стало непредсказуемо. Ты меня тоже хорошо знаешь, дружище. Я люблю риск, но всегда просчитываю его размеры. Пока мне тут нечего делать. Ну что же, будем ждать лучших времен, — воскликнул Рон. «А пока, может, мне тоже стоит присмотреться к новым регионам? Что скажешь об Антарктида-Сити? Перспективно, на твой взгляд?» Друзья погрузились в обсуждение планов, за которым время побежало незаметно. Они прервались только тогда, когда в дверь просунул голову Макс. «Патрон, есть новости из офиса?» «По нашему гостю?» «Именно. Вам стоит посмотреть». Макс кивнул головой на оптическую панель компьютера и тихонечко прикрыл за собой дверь. Закари погрузился в изучение материалов, и на несколько минут в комнате наступила тишина. — Рон, я думаю, тебе стоит взглянуть на это. Весьма любопытный материал. Закари запустил голограмму.